В самый глухой, в самый черный час, когда и звезды-то на небе ни одной не светилось, все сняло, все отгорело, все умолкло на земле и на небе, лишь над далеким городом накаленно светился небосвод, руши камни и песок, в черевинку свалились булдаков Шороховым, волоча за лямки три немецких ранца.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 Фриц похезал, штаны на ходу натягивает, со сна прям в меня уткнулся. Я хотел его спросить, ну, как паря погода, серкая? Да вспомнил, не в родной я покровке, хрясь его прикладом. Но темно же, скользом угодило. Он завыл, русишин, русишин, должно быть, и дохезал в штаны все, что на завтра планировалось. Я бы его, сук припорол, чтоб вообще никогда больше хезать ему не хотелось.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 Удальцы-молодцы затиснулись под козырек, вдавили обитатели этого убежища в землю. Захмелев на голодное брюхо, Булдаков дивил с превратностем жизни. «О, братва-житуха! Подходила, хоть помирай, и уже ничего!» И братский, делясь харчем, совал фляжку, наказывая делать поглотку, по-длинному. «Я, однако, не буду пить», — отказался Лёшка. «Голова с голодухи без того кружится. Где это вы?» «Я, сучий род, в мерзлоту вечную вбуривался, и там, в мерзлоте вечный, харч добывал, выпить добывал, когда и бабу!» В которой уже раз похвастался бродяг Шорохов. «А я?» — подхватил хвостливо Булдаков. «Ковды на морей ходил?» «На какой морей?» — заинтересовался Панайотов. «На сестре Ленина!» «Пароход, это пароход!» — встрял в разговор Шорохов. «А ты чё подумал, капитан?» Ну, бля, потеха! Постой, корж постой. Так вот, на морее в рейс отправимся, дойдём до первой загрузки дровами, сразу закупаем корову для ресторана, рыбы, поллодки, тайбеня, стерляди, ну и для судовой кухни тоже. Еда — во! Пассажирок — во! Эх, жизнь была! Гонорил, выдрючивался, хайло драл. Целки попадались кровожадную стойку вытянулся Шорохов. «Всякие попадались. Но, говорю же, не ценил лолг-царя небесного роскошную такую жизнь. Роскошь! Дровам пароход набивать! Весь груз на горбу! Мерзлоту долбать краше? Мерзлоту долбаешь под охраной. Никто тебя не украдет. Все бесплатное кругом. Удовольствия сколько! О, ладно. Я к деду сбегаю. А я, пожалуй, схожу... Козла припарю. Съедим. ну к Шестаков, уточни, где ключ-то, возле которого козёл жирует. Я этого хапаря без карт сыщу. На немцев напоришься. «Ну и что?» — храбрился Шорохов. «Не боись, боевой мой друг. Советский конвой пострашней фашиста будет. Да я и его не раз оставлял без работы». Шорохов затянулся ремнём, сунул лимонку в карман, свой знаменитый «косарь заглянище голенище», И, поднос певая гимн любви, который он заводил всякий раз, когда посещало его хорошее настроение, «Дунька и Танька, и Манька-коса, поломана целка, подбитые глаза», растворился во тьме. Финифатьева продолжали преследовать кошмары. Он замучал задергался, когда его вместе с одеялом точно куклу выпер из норы булдаков. Одеял, которым накрывали убитых подполковника Славутича и Мансурова, Финефатьев прибрал, через всякую уж силу и боль оттер мокрым вехтем из-за соки от крови и вшей, просушил на солнце и теперь вот в тепле, в уюте пребывал. Если бы еще рано не болела и не текла, так совсем ладно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 Деревенский домашний человек гостинцу радовался, но насхо есть не привык. Булдаков черпанул к телочкам в речке водиц с полной мерой, с песком вместе. Ничего, ничего, песочек чистый, промытый от крови, что за день по ложбинкам да по кипунам насочился. Привыкли уж брать воду в черевинки по ночам, когда она менее дохлятиной отдаёт. — Алёха, да ты никак как пьяный!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 Надо Алёхе душу облегчить, надо. Немцу вон и говорить не о чем. Немец способен на рискованное действие. Нет, нет и еще раз нет. Жопа у него не по циркулю. Алёху развезло совсем. Воротит уже у барбара, ты не бывает, бля, усы.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 Сам командир приютился в устье норы, от врагов оберегая друга любезного, да и крыса не лезет. что то завернутое в хрустящую бумажку пожевал, а обломчик галеты маслицем намазал, слезнул, продолжая успокаивающие себя рассуждения. «Конечно, у нас килограмм хлеб дают, ну, варива делают». Но порой так уработается солдат, что не хватает ему полевой пайки. Немцу и шести стата граммов хлеба хватает, банка масла, галеты жменья сахару, шоколадку кулисоевую, тот да сё, и к шести стата граммам набирается питательного продукта досыта. И ведь не обкрадут, не объедят своего брата немца. У них с этим делом строго. Чуть что — и под суд. А у нас, покуль до фронта, до передовой солдатский харч докатит, его ощиплют, как голодные ребятишки в тридцать третьем годе, несши из перхурьевской пекарни. Один мякиш домой, бывало, доставит. Несчастные те сто граммов водки, покуль до передовой довезут, из каких только луш не разбавят, и керосином, и всякой И чем только та солдатская водочка не пахнет. алёх правда, пьёт и таку, завсегда за двоих, за себя и за своего скромного сержанта. Потому как алёх Булдаков — это Алёха Булдаков. Такому человеку для укрепа силы и литру на день выдали бы. Так не ошиблись. Мысли Финифатьева идут, текут дальше, дремные, неповоротливые мысли — Как и положено насытый желудок, начинают они брать политическое направление. А ведь воистину мы непобедимый народ, правильно Мусенок говорит и в газетах пишут. Никакому врагу, и тому же немцу никогда нас не победить. Это-то какой надо ум иметь и бесстрашие какое, чтобы догадаться у самого противник пропитание раздобыть. «Алёх, значит, фриц-то очушил по башке. тот русишь русишь хорошо, если опростаться успел фриц». «Ох, Алёха, Алёха, голова моя удала, я долго ль буду тебя я носить. Про тебя, Алёх, песня, про тебя, сукин ты сын. Аранец немецкий, я под голову приспособлю. Мягкий он, это ж не то, что наш, Эльсидор с удавкой».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 Припоздалое бабье лето выдала еще одно звонкое утро, и не повсюду искрился, солнце было сплошь простреляно синими стрелами, взлетающими от земли, и ломающимися в его настойчивом свете, соломой пылали лучи солнца, крошась, осыпались вниз. Берег хрустально сверкающий, сплошь испятнан следами крыс, ворон и чаек.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 «Патрули вон за ноги цельных-то людей из берегу тащут, прикладами бьют, на подвиги призывают». Булдаков патрулей лаял, пинался. Недопивший, недоспавший Алёха был шибко лютый. «Сказано, сам приду ко времени!» «Алёх, Алёх, пора тебе, брат, пора! Туда, где за тучей темнеет гора!» — заорал из земли Булдаков. И, царапаясь, вылез на волю, зажмурился от яркого солнца, зевая, пялил на ноги заскорузлые полукирзовые ботинки. Замч ноги отекли, каждая косточка болела. «И где-то лохудра, чего она не плывет?» — ерился Булдаков, прихватывая бечевками маломерные ботинки. Он видел фенифать его за ночь стало еще хуже сержант нехорошо разрумянился глаза его ярко светились кашель бил в грудь изнутра так будто в рельс скулатили при пожаре в каком нибудь таежном селе. дед сказал что нет в нем отягу и пояснил редкое и такое емкое слово силы сопротивляемости мощи духа булдаков понимал нальк с лодкой не пустит за реку немец. Кончилась обедня, возросла бдительность. Измором решили взять Иванов-фашисты, но всё равно ругался на неё распоследними словами. «Ах, ни ко времени переводят меня с берега, дед, ни ко времени. Не глянешься ты мне сегодня «Да что сделаешь, Алёха? Служба. Не знаю, как с тобой быть, на кого оставить». «Ступай давай, ступай, в котелок водиц черпни и ступай, потом придёшь. Придёшь ведь, Алексей!» «Рази я брошу». Набирая в ручье водицы, успокаивая дружка своего, булдаков и себя успокаивал. Но в груди томилась, куталась в клубок нехорошая. «Ах, притворяйся, не притворяйся, лукавь, не лукавь, у дед начинается горячка». А чтоб не стало, надо его переправлять в Санбат. Под Сталинградом, сказывали ребята, раненых привяжут к бревну, они и плывут вниз по Волге-реке. Уходить бы надо Балдакову, однако он топчется. Из подкопанного яра вылезли пленные, жмурятся на солнце, дрожат холода, тепла ждут.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 — Скидавай штаны и валяй саженками! — и кивнул на посиневшего Зигфрида, съежившегося под яром, покорно ожидающего решения своей участи. — На горб себе посади! Он тощий, не задавит! Готен морген! — натужился Булдаков, вспоминая школьные познания в немецком языке. Горестно покачав головой, немцы поползли к реке умываться, пинали крыс, бросали в них камнями.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 Бросила вот на берегу, как распоследнюю собачонку. И никому до боевого ее соратника нет дела. А вот мусенок поручил ему быть на плацдарме младшим политруком, вести, вроде, воспитательно-патриотическую работу. Видно, стишок про шелковало знамя, с чего он вчерась по телефону продиктовал, разучивать с ранеными надо. Губы сержанта мелко-мелко дрожали. Из подвоющих мин сыпанули из уреза воды к яру люди. Если их еще можно назвать людьми, выбирали они за ночь глушенную рыбешку и принесенное водой добро. Густ плавали начавшиеся раскисать в воде трупы с выклеванными глазами, с пенящимися будто намыленными лицами, разорванные, разбитые снарядами, минами, изрешеченные пулями. Дурно пахло от реки но приторно-сладкий дух жареного человечьего мяса слоем крыл всякие запахи, плавая под яром в устойчивом месте. сапёры посланные вытаскивать трупы из воды и захоранивать их, с работой не справлялись. Слишком много было убито народу. Зажимая пилотками носы, крючками стаскивали они покойников в воду. Но трупы никуда не уплывали, упрямо кружась, прилипали к берегу, бились камни. От иного раскисшего трупа крючком отрывало руку или ногу, и ее швыряли в воду. Проклятое место, сдохший мир. За ухвостьем головешки чернеющего острова не было течения. Кружили там улова иногда относя изуродованный труп до омута на отриш, Там труп подхватывал, оставил на ноги, и, взняв руки, вертясь в мертвом танце, он погружался в сонную глупь. «Я знаю, знаю, чего имя надо», — продолжал Финефатьев, глядя на левую сторону реки, пылающую дорогами, дымящую кухнями, явственно в это утро освещенную. «Они в партию народ записывают для того...»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 «За жизнь-то тут сколько накипело?» — постукал себя в грудь финифатив «Надо ж когда-то ослабониться. Они нас с тобой в последних гадин презредных превратили. Теперь чей из нас мясо делают, вшам и крысам скармливают?» «Да ну тебя, дед! Чё ты в самом деле?» «Ну, стукачи, ну и что? Я врал завсегда, и они от меня отвязались!» «Ты вот врал, а я вот ей...»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 Икон в костер бросал, кресты с перхурьевской церкви веревкой сдергивал, золоту справу в центр исправлял. Вот на позолот святая русская, на погон пошла, не христи украсила. Один-то, что ли, такой? Сейчас, Алешенька, считай, один. Бог и я. Прощению его день и ночь прошу, но он меня не слышит. Ты что, помирать собрался?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 панурясь забросив винтовку на плечо, будто дубину, Леха Булдаков побрел. Финифатьев сыпал мелконькие слезы на обросшее лицо, распухшими пальцами, не складывающимися в щепоть, неуверенно крестил его вослед В апатию, впавшем Вальтеру и Зигфриду, жутко было слушать хохот, пение, присказки, доносившиеся из соседней глубоко вырытой норки. Уже не чувствувший боли коробящей сердца, безвольно уходил Павел Терентьевич в мир иной. Докучала ему крепко всё та же болотная змея, угнездившись под мышкой. Он ее выбрасывал за хвост из-под одежды, топтал, вроде бы, и задрал, гадно, куски. Но куски те снова соединялись, снова змея заползал подмышку. Свертываясь в холодный комок, шипел там, пытаясь кусаться. Финефатьев устал бороться с гадом, пластая на себе гимнастерку, высказывался. «Нет, товарищи, мы тоже конституцию страны социализма изучали, и тоже равенство понимаем и никаких... Алифтина Андреевна, не слышу я тебя, не слышу! Ты продуй, трубку-то продуй!»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 обнажающим под собой глину цветом, напоминающую дохлую, кое-как на морозе ободранную сталинградскую конину. Именно над этим клочком земли расколошматили расстреляли, поистребили неустрашимую дивизию. Залатанные машины, свистя продырявленными крыльями, сепя и рыча плохо тянущими моторами,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 Весь яр вроде бы приподнялся и с вздохом осел, накренился, отпихнул от себя прибрежный песок. И когда земля, точно распушенная хулиганами подушка, исторглась мягким сыпучим нутром, осела на выступ, придавила собой, успокоила людей в непробудной тьме, они вскрикнуть не успели. В голове Финефатьева наглухо укрытой одеялом промелькнуло «А что же это было?» «Жизнь? Сон?» И все мысли его на этом месте остановились. Даже последний вздох раздавило в груди. Петька Мусиков, игравший в детстве с маньдомскими шпонятами в игру, которую только маньдомские ребят могли и придумать, во время спуска штабелей в реку бегать вверх по рассыпающимся бревнам.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 Е единственный белый цветочек парашюта расцвел на сером почти уже темном небе, но и его смахнули жиденько желтеющего лоскут казари. Умолк неугомонный финифатив отмучились раненые и пленные снесло мысок на мытойй черевинкой. осадило яр, разлетелись в разные стороны самолеты, сделалось на берегу и в небе просторнее. Свету и пространство прибавилось.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 Ничего без очков в тетрадке не видя, никаких букв не различая, Алевтина Андреевна все же вспоминала кое-что из написанного. И от себя кое-что добавляла. Последнее письмо от Павла Терентьевича. было с берега большой реки. Он перед переправою его писал, где сердце ей подсказывало, и погинул. Слов без вести пропавшей она не понимала.